4. Вольва мчался вниз по холму, направляясь к развилке на шоссе Е9. Оттуда, минуя Эсхейм, можно добраться до Транхейма, крупнейшего города в фюльке Трёнделак. Но до Тронхейма еще далеко, и вокруг Вольвы расстилались черные силуэты холмов. Фары Вольвы прорезали ночную тьму, будто золотые ножницы вспарывали тёмно-синий бархат. Как дела, Яника? — спросил Даги, осторожно трогая ее за руку. Яника пробудилась. Наверное, она и не спала. Болел истерзанный живот. — Зови меня, Яни. Мы ведь уже не чужие, а? Она улыбнулась и враз раз стала серьезной. — Ты тоже их чувствуешь? Глаза Даги округлились. Он с опаской взглянул на Ролла. Инспектор с мрачным видом таращился на дорогу, иногда поворачивая руль, или делая глоток своей кофеиновой бурды из автомата с напитками. — Да, да, но что им от нас надо? — быстро прошептал Даги. — Это же не связано как-то, ну, с твоими родителями? — Наверное, связано. — Яника загрустила. — С ними связано многое, но теперь все изменится. Может, это и хорошо, скажи же. Даги смотрел с трогательной заботой. Для него это были самые лучшие изменения на свете. И он не хотел неосторожным словом все разрушить. — Скажу же, ты, главное, не переживай. — Тут уж не мне переживать, а бабули. Яника намеренно понижала голос, когда говорила. Она давала Ролла возможность спокойно вести машину. Диана услышала бы их в любом случае. В некотором роде даже было нужно чтобы она услышала, чтобы прекратила делать вид, будто ничего не происходит. Они вырвались из Альты без особых помех. От больницы вела дорога, сразу выводящая на трассу, соединявшую Альту и два соседних городка – Есхейм и Сольберг. Густой лес, необъяснимым образом расползавшийся из парка, еще не успел наложить лапы на этот маршрут. Но с ними из города вырвалось кое-что еще. Только Ролло не замечал этого. А потом он бросил случайный взгляд в боковое зеркало. Лицо полицейского вытянулось от ужаса. За машиной катила беззвучная лавина из волков. Они стелились по дороге и скользили по обочине, если там находилось место. вольва по пятам преследовали сотни и сотни хищников. Их глаза ловили красные отблески габаритных фар, как будто плыла красноглазая мрачная свита. «Мать честная! Держитесь! Дер...» «Езжай, как ехал, Ролла!» — спокойно сказала Диана. «И не скинь нас с дороги, если, конечно, не хочешь подбросить псам пару косточек!» Ролла замолчал обдумывая услышанное. «Они будут кидаться под колеса?» «Нет». Попытаются прокусить их? — Нет. — Так они хотят сожрать нас или нет? — выдохнул Ролла. Диана замялась. Черты ее лица стали резче. Наконец она сказала. — Нет, не хотят. В машине воцарилось напряженное молчание. Впрочем, напряжение источал только Ролла. Яника и Даги просто ждали, когда Диана сдастся. — Так чего же им надо? — рявкнул Ролла. В его глазах отразился нешуточный испуг. — Мы что, ведем их за собой? В смысле, подбираем им новое мясное пастбище? — О, я понял. Нужно дать круголя и найти какое-нибудь озеро. Вряд ли волки такие уж хорошие пловцы. — Останови машину, — устало попросила Диана. — Ты хочешь, чтобы я дал этим зверюгам ободрать всю обивку, а заодно и нас? «Дядя Ролла, Диане нужно кое-что сделать, и тогда все закончится». Лицо Ролла явило недоумение, но он не стал спорить. «Надеюсь, вы не решите открыть дверцы. На всех пуль не хватит, а на себя тратить жалко». Вольва притерся к обочине, подняв облачка пыли и осветив их фарами. Волки, вопреки опасениям Ролла, не окружили машину. Они остановились на почтительном расстоянии в пятнадцати метрах. Диана открыла дверцу, поставила ногу на землю и вышла. Оперлась на крышу, свесив вторую руку. Волки молча глазели на нее. Со стороны могло показаться, что это самая послушная свора в мире. Но было ли так на самом деле? «Я не хочу этого, ясно вам?» обозленно крикнула Диана. не хочу Только вот мне кажется, от моего хотения мало что зависит, да? Потому что я, видимо, должна ей...» Она взяла паузу. «Отлично, ладно. Я буду вашей госпожой. Буду. Окей. А теперь валите к черту. Мы вернемся, как только продышимся». Многие волки заскулили, желая, чтобы Диана сопроводила их вальту прямо сейчас. И не абы как в облике волчицы, как их вожак, предводительница, наследница сивграй пока не подрастут ее дети. Диана устало втиснулась в машину. В темноте салона расцвела широкая улыбка Янники. — Ни слова, Янни, если не хочешь получить от бабули по заднице. — Ну, теперь у тебя есть подручные для этого, ба. — Ни слова! Ошарашенный и изумленный Ролло какое-то время глазел в зеркало заднего вида на пустую дорогу. Волки убрались в во освояси. «Кажется, я кое-что понял. Если не прав, врежьте мне. Мы теперь можем вернуться в Альту, не боясь за свои жизни?» «Именно что, господин полицейский», — проронила Диана. Вольво развернулся и начал подъем по темному холму, по которому не так давно бежали волки. — А волки как-то объяснят все произошедшее. — мрачно поинтересовался Ролла, впиваясь руками в руль. — Ну, для людей. Может, у вас есть свой человек в правительстве? — Господи, я теперь что, тоже стану волком? — Только если сам захочешь, дядя Ролла. Но он не захотел. Даже когда они вернулись, и все стало почти как прежде, он не захотел. Яника тонула в грусти. Ей удалось выцарапать шанс для самой себя, шанс не свихнуться. Предательство Феликса ранило ее, и куда больнее, чем осколки зеркала. Но теперь рядом Даги и бабуля, и множество других волков, которым никто не промывает мозги И, наверное уже никогда не сделает этого. А еще она чувствовала, что происходит на том холме И от того ей становилось все грустнее,